все это производило какую то странную болезнь и кусты и жара и месяцы олиандры и все вместе Диди капризничала и хотела неизвестно чего и кэмбл терялся жарко я не могу Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы и перед кэмблом мерно колыхались волны белые батисты и еще одни розовые и еще одни шумные и красные в голове кэмбла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 ложилась в кровать посмотрите Кэмбл, у меня жар ну вот тут ведь правда нет глубже сюда клала руку кэмбла и опять весь Кэмбл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал издали откуда то мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу минута еще но у кэмбла слава богу руль опять в руках и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом Кэмбл вытаскивал руку. «Да, кажется, жар. Это ничего, просто погода». На камине мопс Джонни и в окне месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кэмбл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене. «Нет уж, пожалуйста, уж, пожалуйста, лучше дайте его мне», — протягивала руки Диди. Нырял месяц в легких батистовых облачках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 «Так, еще, еще, еще». Целовала Мопса, и он становился все теплей, оживал, душила его своими духами, сухим от бездождья, сладостно едким левкоем, топила на смешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами. А Кэмбел сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок и так был похож на портрет покойного сэра Гаральда. О'Келли теперь редко заходил, но если заходил, то все такой же. Заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кэмбл серьезно ему рассказывал. «Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать. И на пятьдесят уж будет, можно купить всю мебель». «А без мебели никак нельзя?» — ухмылялся О'Келли. «О, да, конечно, нельзя». Невозмутимо серьезно отвечал Кэмбл. «И вовсе нечего смеяться». Что тут смешного? Все совершенно логично. Ну, голубчик Кэмпбелл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет. И бог знает, к чему рассказывала Келли про свою тетю Иву. На старости лет поперхнулась умом и стала питья бояться. Как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила, а от непитья померла очень скоро. Понемногу начала прислушиваться Диди. Медленно расцеплялись брови,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 «Ага, фисташка. Ага, устрицы. А шампанское есть? Ну как же не быть?» И на зелёном ковре начинался веселый пикник. О глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане! «Праведны, как... как устрицы и серьезные, как непромокаемые сапоги. Боже ты мой, англичане! Я бы всех их лимонным соком. Этак, вот этак. Ага, закопошились!»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 И только он один вспомнит и опять зальется. Раскатился тяжелый грузовик. Не остановить никак. Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О'Келли. Трясла диди подстриженными кудряшками. Проказливый девочка-мальчик. Вытягивала губы. Представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса. И опять все уже забыли, замолкли. А Кэмбл вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись, а он опять вспомнит и засмеется. Все тихо, душная ночь нечем дышать, накрыла с головой, как стеганным одеялом. Нет, не уснуть. Диди брала с комода холодного мопса, целовала его, пока он не становился теплым, живым. А Кемблу снился электрический утюг, громадный, сверкающий. Ползет и приглаживает все, и не остается ничего. Ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое, как зеркало. Любовался Кэмбл и думал, «И только ведь десять шиллингов».